Глава двадцать восьмая. «Иногда девушки просто хотят взять дело в свои руки». Примечание. Отсылка к популярной американской песне 1979 года «Girls just wanna have fun». В переводе с английского название звучит как «девчонки просто хотят веселья». Конец примечания. «Не успеваю я толком понять, в чём дело, как Джексон говорит». Я доставлю тебя к кровопускательнице. Кровопускательнице, повторяю я, потому что прежде я никогда ничего о ней не слышала, и потому что это прозвище не из тех, которые звучат дружелюбно. Ведь если ты живёшь в мире сверхъестественных существ, которые и ухом не ведут, ни от потери крови, ни от дыхания смерти, то каким же чудовищем надо быть, чтобы тебя прозвали кровопускательницей? Да, это чертовски странно. «Кровопускательница?» — повторяет дядя Финн, и в голосе его звучит такой же скептицизм, как тот, который сейчас испытываю я сама. «Ты уверен, что это хорошая мысль?» «Нет», — отвечает Джексон. «Наверняка это ужасная идея. Но то же самое можно сказать о перспективе превращения Грейс в горгулью на неопределённое время. Он смотрит на меня и и на его лице отражаются тревога, любовь и чуть заметный страх, который он всеми силами старается скрыть. Не знаю, сможет ли кровопускательница найти способ заблокировать Хадсона, пока он находится в твоей голове, но уверен, если кто-то и способен это сделать, то это она. «А кто она такая?» — спрашиваю я, потому что чувствую, что должна иметь хоть какое-то представление о том, о том, что мне предстоит. Она принадлежит к когорте древних, говорит Джексон. Она вампир, который живёт с незапамятных времён, и она обитает в ледяной пещере, добираться до которой надо не так уж долго. Я обдумываю эти слова, пытаясь отыскать в них скрытый смысл. Я знаю, он есть. Это видно по тому, как многозначительно переглядываются мой дядя и Амка. Месси, похоже, ничего не замечает. Но, по-видимому, это объясняется тем, что она не осведомлена о предмете разговора, как и я сама. Она безжалостна, говорит наконец самка, и внушает ужас. Но если кто-то и сможет понять, как тебе помочь, то это она. Должна признаться, что определение безжалостная не совсем то слово, которое может придать мне уверенности в себе. Как и слова внушает ужас. А ведь сейчас я нахожусь в комнате с одним из самых сильных вампиров на земле. Однако никто здесь нисколько не боится его. Я содрогаюсь от одной мысли о том, какой может оказаться эта самая кровопускательница. Тем более, что даже Джексон похоже нервничает от перспективы встречи с ней. А ты знаешь её? спрашиваю я, чувствуя, как меня охватывает страх. Я хочу сказать, попытается ли она убить нас сразу? или по крайней мере выслушит то, что мы хотим сказать. Она безжалостна, но не безумна, отвечает Джексон. И да, я знаю её. Она воспитала меня. Больше он ничего не говорит, просто оставляет эту тему, как будто быть воспитанным самым жутким вампиром на земле это в порядке вещей. Прямо что-то вроде пародии на Южный парк. Давайте расходитесь, не на что здесь смотреть. Примечание: Американский мультсериал жёстко высмеивающий реалии современной жизни в США и мире. Героиня делает отсылку к постоянной фразе персонажа, офицера Барб Ради, который пользуется ею в абсурдных ситуациях. Конец примечания. Что ещё больше убеждает меня в том, что он определённо чего-то не договаривает. И судя по всему, то о чём он умолчал, очень-очень скверно. Но если встреча с этой самой кровопускательницей изгонит хацана из моей головы и может статься, даже даст мне какое-то представление о том, каким было детство Джексона, то я обеими руками за. А сколько времени нужно, чтобы добраться туда? осведомляюсь я. И когда мы отправимся? Несколько часов, отвечает Джексон. И если хочешь, мы можем отправиться прямо сейчас. Сейчас? Недовольно переспрашивает дядя Фин. Почему бы тебе не подождать хотя бы до утра, когда станет светло, и дать Хатсану ещё одну возможность завладеть моим телом? говорю я, и мне не надо притворяться, чтобы показать, как мне тошно от этой мысли. Ну уж нет. Не говоря уже о том, что мне слишком страшно, чтобы лечь спать сегодня вечером. А может быть, и вообще. Сознавать, что Хатсан находится внутри меня так жутко. странно и противно может ли он читать мои мысли слышать всё о чём я думаю или же его таланты ограничиваются всего лишь способностью завладевать моим телом всего лишь я вас умоляю как же я дошла до такого 5 месяцев назад я жила в Сан-Диего и самым важным вопросом был выбор университета мне всё ещё нужно решить эту проблему во всяком случае так мне кажется но учится ли Гаргулье в университетах. Но сейчас на меня к тому же охотится гнусный человека-волк, а в моей голове обитает вампир-психопат. Если бы не Джексон, можно было бы с уверенностью сказать, что по сравнению с моей жизнью в Сан-Диего, моя жизнь здесь — это просто жесть. Решив, что наилучший способ обойти возражения дяди Фина — это просто вести себя так, будто всё уже решено, Я поворачиваюсь к Джексону. Нам надо будет позвонить и дать ей знать, что мы скоро прибудем. Я хочу сказать, есть ли телефон в этой её, поверь, не могу, что говорю такое. Ледяной пещере. Ей не нужен телефон. Если она ещё не прознала, что мы скоро будем у неё, то узнает задолго до того, как мы окажемся на месте. Просто жуть. Класс. Я улыбаюсь ему. Я пойду переоденусь и встречусь с тобой перед главным входом через 15 минут. Джексон Кивайт. Прошенька, утеплись. Какое-то время нам придётся пробыть на холоде. Надо полагать, какое-то время это долго, если учесть, что кровопускательница живёт в ледяной пещере. Это ещё одна чертовски странная подробность, как и вопрос о том, вырос ли Джексон в ледяной пещере, которую мы собираемся посетить, или где-то ещё. Потому что если эта вампирша выбрала своим домом такую пещеру посреди Аляски, то, может быть, она желает уединения. Да ей хотя бы полчаса, Джексон, говорит мой дядя с видом человека, смирившегося с неизбежным. Я бы предпочла отправиться как можно скорее, возражаю я. А я бы предпочёл, чтобы ты сначала поела. Он смотрит на меня с таким видом, что я понимаю: он не отступит. Ресторанов там нет, и в окоровопускательнице точно не найдётся ничего такого, что захотела бы съесть ты. Так что перед выходом зайди в кафетерий. Ты могла бы съесть сэндвич, и я скажу им, чтобы они дали тебе еды, которую ты возьмёшь с собой, поскольку полагаю, что ты останешься там на ночь. Я не заглядывала так далеко. Я не могла думать ни о чём, кроме изгнания Хатцена. И сейчас я благодарна дяде Фину за то, что он подумал о еде. Тем более, что я не обедала, и теперь мой желудок недвусмысленно напоминает о себе. Спасибо, дядя Фин. Я встаю на цыпочки и целую его в щёку. Он в ответ неловко гладит меня по спине и предупреждает: "Будь осторожна. И пусть разговор с кровопускательницей начнёт Джексон, а не ты". Он знает её лучше, чем кто-либо другой. Я киваю, гадая, что он хочет этим сказать. и что нас ждёт, если учесть, что вампирша, воспитавшая Джексона, таково он знает лучше, чем все остальные, известна своим жестоким нравом. «Пойдём, Грейс, я помогу тебе выбрать, что надеть», — говорит Мэйси спеша к двери. «Я иду с ней и оглядываюсь только за тем, чтобы помахать Джексону рукой и беззвучно произнести». Через полчаса. Он кивает, но я вижу, что ему не по себе. И не мудрено». Я изо всех сил стараюсь не психовать из-за Хатцена, но мне это не очень-то удаётся. Надо думать, Джексон чувствует сейчас то же самое. Но он ещё и ощущает себя в ответе за то, что происходит, потому что такой уж он есть, и именно так он подходит к любой ситуации, и тем более к такой, в которой замешана я. Ты готова? спрашивает Мэйси, когда я отворачиваюсь от Джексона, чтобы направиться в нашу комнату. Нет, отвечаю я. Но продолжаю идти вперёд, потому что иногда то, что ты хочешь сделать, и то, что ты должна сделать, это совсем не одно и то же.